Песнь девятая Авось Жемчужно-мерцающая дорожка водой обегала босые ножки Евы и чешуйчатая брюхо змея. Девочка задумчиво накручивала на палец отросший локон, а ее вечный спутник раскачивался огромным вопросительным знаком. Оба стояли за оградой сада и смотрели поверх низкой калитки. За створками застыл ослепительный барашек с золотыми рогами и золотисто-коричневыми глазами. В последних плескалась тоска. — Грустный он, этот Агнус! — шмыгнув носом, сказала Ева. Змей, покосившись, Неожиданно почесал ее хвостом под маленьким, четко очерченным подбородком, как котенка. — Кому-то нужно нести всю тяжесть мира, дитя, — констатировал он. — Осознание потерянного рая для мира и потерянного мира для рая. «Именно поэтому он и стоит на границе!» Ева поморщилась, то ли от щекотки, то ли от осознания. «А ты, Троян?» — повернулась она к змею. «Тоже стоял на границе, там, в хаосе!» «Есть ли у хаоса границы?» — усмехнулся тот. — Вот в чем вопрос. — В прошлом, если граница у хаоса и была, то я на ней не стоял. — А дядя Миша говорил, что... Теперь поморщился змей. — Лешал! Лешал! Он повысил голос, чтобы Еве не удалось завершить фразу. «Я на ней лишал!» Агнец укоризненно повел глазом в его сторону и снова уставился на воротца. «Преданность еще никогда и никого не доводила ни до шево хорошего съехидничал змей в кучерявый бараньи лоб, золотые рога качнулись, не соглашаясь. А если я открою ворота, он войдет? Неожиданно спросила Ева. И прежде чем змей опомнился, подбежала к створкам и потянула их на себя. Они не поддавались. Девочка пыхтела, краснела, морщила губы и нос, тянула ручонками изо всех сил. — Не парься, — посоветовал змей, — они закрыты отцом, и только он может их отворить, а не лишинка. Теперь видно было, что Ева рассердилась всерьез. Она легнула створки розовой пяткой и, неожиданно сев в мерцающий песок дорожки, заревела во весь голос. — Ты чего? — то ли удивился, то ли напугался змей. — Ударилась! — Господи! Умилился змей. Аккуратно обхватил девочку за талию, пересадил в сторону, плел гибкий хвост фажуры, воротец, легонько потряс, раскачивая. Дай-ка, я попробую, дитя. Авось. Ева тут же перестала плакать. Глазенки высохли, заблестели не слезами но любопытством. и кольца взбухли, вспучились, как зеленая пена цунами. Чудовищные мышцы напряглись, красные искры побежали по взблескивающей чешуе трассирующими мухами, сплетая странный, завораживающий узор, глядя на который, Ева, кажется, вполне осознала понятие хаоса. Вороться жалобно скрипнули. Агнец подался вперед, низко нагнув лобастую голову и выставив рога. Раздался такой звук, как будто кто-то открыл гигантскую банку с консервированными огурцами. Одна из творог, противно дзынькнув, опрокинулась навзничь, едва не задев Агнца. Другая распахнулась в обратную сторону и застыла, ударившись узорчатым хребтом об ограду. Довольно улыбаясь, змей потряс телом, аккуратно сложил кольца одно в одно и поманил Агнца хвостом. — Иди сюда, дружок! — она плакала. «И за тебя! Ни один рай не стоит детской слезы!» Ева вскочила, подбежав к змею, звонко чмокнула его прямо в опешивший нос, метнулась к барашку, обняла руками за шею и потянула внутрь сада. «Ну, миленький, ну, беленький, ну, пожалуйста!» — приговаривала она, пытаясь утянуть за собой упрямое животное. — Пойдем внутрь, там травка есть, видишь? Баран с ненавистью посмотрел на змея, но сделал шажок. Еще один. И еще. Неохотно, поминутно останавливаясь и оглядываясь, он все же пошел за Евой мимо порушенных врат мимо улыбающегося врага, в объятия шелковой духмяной травы. — И царство Божие придет к вам! — возгласил змей и заскользил по тропинке к любимому древу бармача. — Ничто так не утомляет, как... Детские каприсы и не развлекает, как нарушение установленных правил. Уже задремывая на ветках под смех Евы, кормивший агон со сладони травой и лепестками цветов, змий вдруг поднял голову и внимательно посмотрел на воротца. Входит и выходит, — констатировал он и затрясся в беззвучном хохоте так, что чуть не сверзнулся с древа. — Выходит. Розовобокий, наливающийся ароматом и соком плод, подрагивал на черенке совсем рядом с его мордой.